Глава седьмая «Ульяш, привет! А у меня пропущенные от тебя!» Говорит Злата, и по звуку доносящемуся из телефона я понимаю, что она куда-то идет. «Прикинь, на лекцию опоздала. Теперь целую пару ждать придется. Ну, думаю, пока в кафе схожу и как раз тебе позвоню. Вдруг ты тоже опоздала?» «Да, так и есть. Радую я подругу и тут же хмурюсь. Стоит только вспомнить, из-за чего я опоздала» точнее, из-за кого, и настроение стремительно ползет вниз. Минут пять мы болтаем о разной ерунде, пока я, наконец, не перехожу к главному. «Злата, а ты помнишь тот день, когда мы ездили выбирать тебе платье на выпускной?» Спрашиваю я, сама замираю в волнении. Подошла к окну, расположенному в конце коридора, и теперь стою там, закусив губу, и жду ответа подруги «Конечно, помню», — отвечает Злата, и из трубки начинает раздаваться шуршание. Ули, извини, я отвлеклась, кофе себе купила. Так что там с выпускным? Помнишь, я примеряла платье? Да, конечно, оно тебе так шло. Ты еще отказалась покупать, а потом у твоих совесть проснулась, и они тебе его подарили. Ты выглядела в нем просто офигенно. Впрочем, ты и сама это прекрасно знаешь. Мисс зрительских симпатий, начинает напевать она. А помнишь... Перебиваю подругу, пока она не переключилась на другую тему. «Ты тогда сказала, что какой-то парень смотрел на меня через витрину, даже глаз не мог оторвать?» «Да», — отвечает Злата и начинает что-то жевать. «Конечно, подруга не чувствует всей серьезности ситуации, тогда как мои нервы словно натянутая тетива». «Слушай, Злат, а ты помнишь, как выглядел тот парень?» Задаю я главный вопрос и замираю в ожидании ответа. «Мне кажется, у меня даже кончик носа начал подрагивать от нетерпения». «Только бы помнила, только бы помнила. Не знаю, что я буду делать с этой информацией, но так хочется знать, что просто сил нет. Вот скажет сейчас, что не помнит, и что я тогда буду делать?» «Конечно, помню», — говорит Злата, а я делаю глубокий вдох. «Такого один раз увидишь, не забудешь». «Ага. Что ж, это описание очень подходит Демиду. Но посмотрим, что дальше». «Злата, а ты можешь мне его описать более подробно?» «В этот момент я жалею, что у меня нет фото парня. Однако как бы я могла его сделать? При Маше было бы палевно, она бы потом с меня не слезла под колками. Да и другие могли заметить. Неудобно. В тот момент, когда парень ворвался в туалет, хороша бы я была при таком раскладе. Так что приходится довольствоваться словесным описанием. Ой, ну он классный!» Говорит Злата, но мне такого описания снова мало. «А подробнее?» — поторопливаю я. «Подробнее? Ну, высокий, плечистый. Знаешь, с такой фигурой будто из спортзала не вылезает. Это ведь сразу видно по парню, даже если он в одежде». Так, думаю про себя, пока что описание вполне подходит Демиду. Хотя и его другу тоже. Да и вообще я знаю многих парней, высоких и с неплохими фигурами. «Волосы темные, продолжает подруга. «Глаза не знаю. Вначале он в солнцезащитных очках был, а когда снял, я все равно не разглядела, слишком далеко он стоял. Лицо такое фактурное, породистое, красивое». «А тату? Тату у него были?» «Тату были, да. Он в футболке был, так что я заметила. На плече точно, до самой кисти, но не помню на каком, на правом или на левом» еще на шее, кажется. Да, на шее тоже была тату. В районе ключицы. Я вздыхаю. Он. Точно он. Все описание совпадает. Ладно, допустим, с фигурой притянуто за уши. Но все остальное — тату, темные очки, красивое лицо. Тут я вспоминаю, что Демид Усманов — сын нашего спонсора. Спонсор наверняка человек известный. А значит, вполне возможно, что в интернете полно нужных мне фото. Злат, подожди секунду. Говорю я и вбиваю в поиск имя и фамилию мажора, начинают лезть какие-то люди из соцсетей, много. Я даже не думала, что это сочетание имени и фамилии окажется таким популярным. Добавляю слова спонсор, а дальше вбиваю название нашего университета. Но и тут ничего. Какие-то мужчины, начиная от нашего ректора и заканчивая преподавателями таких предметов, которых даже нет в моей учебной программе. Тфу. Так я потрачу ему времени, и все будет без толку. Уй, еще у него персни на пальцах были. Два или три? Так, у Димида тоже есть. Я только сегодня заметила. Делаю еще один глубокий вдох, а потом медленный выдох. Значит, все же он. Он увидел меня в тот день, зачем-то выследил, где я живу. Потом купил то платье и прислал мне на выпускной. Ну, а дальше? На самом вечере его точно не было. Я бы заметила такого парня, как и все наши девчонки. Но он мог наблюдать издали. Родители скинулись и сняли для всех нас ресторан сразу для всей параллели. Народа было очень много. А потом мы выходили на набережную и долго фотографировались. От мысли, что парень мог тогда наблюдать за мной, становилось не по себе. Но почему тогда не подходил? Ведь, судя по всему, парень не знает тормозов, так же как слово «отстань». «Да уж, вопросов больше, чем ответов». «Уля, а почему ты вдруг вспомнила про тот случай?» — догадывается спросить Злата. «У тебя что, появился кто-то на примете, похожий на него?» «Не в бровь, а в глаз. Только собираюсь ответить, как из-за угла вывертывает какой-то незнакомый парень и неспешным шагом направляется в мою сторону. Коридор пуст, все студенты на лекциях, а потому его появление невозможно не заметить». Плюс ко всему, даже с такого расстояния я вижу, что парень поглядывает на меня. Не просто поглядывает, а смотрит в упор. Когда парень подходит ближе, я замечаю, что у него темные почти черные глаза. Волосы тоже очень темные, а фигура крупная и прокачанная, почти такая, как и у Демида, только этот немного выше ростом. Когда между нами остается метров пять, я понимаю, что парень задумал подойти ко мне. Еще секунда, и он подходит совсем близко. Я говорю подруге, что перезвоню ей позже и отключаюсь. Убираю телефон в карман и снова смотрю на парня. «Привет!» — произносит он весело и устраивается на подоконнике рядом с моим рюкзаком. Я сглатываю. Мне не нравится появление незнакомца. Потому что сейчас я не жду ничего хорошего от судьбы в принципе и от такого парня, как этот в частности. Мне одного накаченного, ненормального за глаза. Но все же вежливость требует что-то сказать в ответ. «Привет!» — говорю я и хмурюсь. Пусть не думает, что я очень рада его вторжению в мою зону комфорта. «Прогуливаем лекцию!» — продолжает парень и выгибает черную красиво очерченную бровь. Определенно парень обладает намного более хорошими манерами, чем Демид, хоть и вопрос его не самый удобный. «Я не прогуливаю!» — говорю я. Я опоздала. Всего на пять минут, но преподаватель решил, что меня не стоит пускать на лекцию а кто у вас ведет я называю и парень согласно кивает да он всегда так делает так что постарайся больше не опаздывать на его лекции постарайся легко сказать я бы и не опоздала если бы меня не задержали постараюсь спасибо киваю я и тянусь крюк за кустьем чтобы уйти но тут мой взгляд натыкается на шею парня и я вижу край какой-то большой круглой татуировки почти такой как у демида Я сразу же замираю на месте, а потом снова пялюсь на тату и тут же перевожу взгляд на его кисти. Не знаю, что я хочу там увидеть, может быть, перстни, но вижу только пару витых браслетов на запястьях, колец нет. Но все равно беспокойство не отпускает, а лишь нарастает. Потому что я не из тех девушек, которым вот так запросто подходят красивые и уверенные в себе старшекурсники, а то, что парень не новичок в этом универе, видно сразу. Так же, как и то, что он не испытывает недостатка в женском внимании. Я снова окидываю парня взглядом, уже более внимательным. Итак, подытожим. Высокий, широкоплечий, и по всему видно, что под одеждой скрывается красивый рельеф. С темными волосами и тату на шее. Может, и на плече есть татуировки? Мне хочется это знать. Но не просить же его снять толстовку, чтобы я смогла убедиться. Колец нет, зато солнцезащитные очки имеются. Я вижу, как из кармана выглядывает их часть. Передумываю уходить. Решаю еще немного постоять и поболтать с ним, раз он не против. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я у парня. «Кристиан», — говорит он. «Можно просто Крис?» «Кристиан», — тяну я. «Необычно». «Можно просто Крис», — повторяет он. «Наверное, это для друзей, а мы с тобой не друзья». Хмыкаю я, отмечая, что он в ответ не спрашивает, как зовут меня. Спроста ли он здесь появился? «Не друзья, но легко можем ими стать», — говорит парень и широко улыбается, продемонстрировав ровные белые зубы. «Я впадаю в печаль, когда такой парень, как этот, предлагает тебе, самой простой девчонке, дружбу, впору задуматься о том, что за чертовщина здесь происходит. Я по-прежнему уверена, что недостатка в девушках у него нет». По крайней мере не до такой степени, чтобы подходить вот так к первой встречной и заводить с ней разговор. Значит, может ли это означать, что мы с ним раньше встречались, например во время примерки платья или в темном парке? Но не успеваю я продумать эту мысль более тщательно, как с той же стороны, откуда пришел этот Кристиан, вывертывает знакомая мне четверка и идет прямо на нас. Димит вышагивает первым, а его светлые глаза метают громы молнии и я вижу это даже с такого расстояния брюнет не в курсе что они идут ведь он стоит к ним спиной но все равно как то сразу подбирается ладно ульян я пойду увидимся позже говорит он и срывается с места в сторону противоположную той откуда пришел там есть еще одна лестница и я думаю что он решил воспользоваться ею и еще он сказал ульян в то время как я не называла ему своего имени Но я снова не успеваю поразмыслить над этим, потому что передо мной вырастает уже знакомая мне мощная фигура Демида. И взгляд Усманова, направленный на меня, не предвещает ничего хорошего.